Глава 25. Я с усилием качнулся и взмыл вверх, используя всю свою скорость. В результате, я, будто воздушный гимнаст, оказался прямо перед ошалевшими охранниками. Не раздумывая, ухватился рукой за ближайшего и поменялся с ним местами. Я на стену, он в полет со стены. Двое других побежали на меня с кулаками в ближний бой. Используя максимально заряженную правую перчатку, убил обоих одним касанием. Еще пара бойцов стояла немного поодаль и открыла огонь из автоматов, но далеко не такой прицельный, как до этого. Подбегая к солдатам, я четко увидел страх в глазах. Их губы дрожали, а колени тряслись. Неужели это игроки? Или ИИ так прокачан, что симулирует ситуацию настолько идеально? Так как среагировал бы настоящий солдат при виде психа, который, смеясь, уворачивается от пулеметной очереди, прыгает на стены и убивает одним касанием. В любом случае это было мне на руку. Даже с такой близкой дистанции бойцы стреляли куда попало, и я без проблем вырубил обоих. Самое сложное осталось позади. Я убрал перчатки в рюкзак, а из него достал маленькую взрывчатку и заложил ее внутрь турели, предварительно вскрыв приборную панель. Так она точно перестанет стрелять навсегда. Если у остальных все шло по плану, то сейчас две передние турели уже были готовы обезвредить, а последние две готовы взорвать. Взрыв должен активировать сирену мобилизации, и начнется бойня. Произойти он должен по команде одновременно в четырех точках. Передние турели безвредны для быстрых игроков, поэтому близнецы должны были дойти до них вообще без проблем и еще быстрее нас после чего лишь обезвредить их, а не взрывать. Свою взрывчатку близнецы должны будут потратить на основные и дополнительные ворота, чтобы впустить наши штурмовые отряды. Но обезвреженные турели перезагружались через 10 минут, поэтому за это время я и Элли обязаны успеть добраться до них, каждый по своей стене, и взорвать. «Почему мы?» Я тоже задавал этот вопрос. Ответ Евы был прост. Чтобы заложить взрывчатку к воротам, близнецам пришлось спрыгнуть вниз со стены на территорию. А изнутри периметра пути назад нет, на стену можно попасть лишь через командный центр. А значит, только мы с Элли способны добраться до турели за 10 минут, чтобы взорвать. Если этого не сделать, то когда они запустятся, сразу начнут атаковать в спину наши отряды, и штурм неизбежно провалится. Я задавал вопрос Еве, почему бы не заложить взрывчатку на турели, а потом сдетонировать их одновременно с воротами, на что она ответила, что для взрыва ворот используется более мощное и тяжелое взрывное устройство. Оно предельно нагружало грузоподъемность близнецов. А взрывчатка под турели была проще и весила меньше, поэтому мы с Элли смогли нести в рюкзаках по две. Надеюсь, рыжеволосая справилась. Если погибнет Элли... Операция провалится. Правда, меня это тоже касается, но пока все шло гладко. Я включил голосовую связь. Тут же раздался гневный голос Евы. Почему так долго? Заряд заложен, остальные готовы? Да, только Элли. Ева сделала паузу. У нее 5% хитов. Понял, давай отчет по общей, уверенно сказал я. Ну а что она хотела услышать? Выбора нет? Даже с большим риском того, что Элли не доберется до цели, нужно продолжать. Она вообще молодец, что справилась. «Внимание всем отрядам! Все бомбы заложены! Готовность каждого подтверждена! Устроить им фейерверк через три, два, один...» Что она сказала последним словом, я не услышал, потому что прогремели четыре одновременных взрыва. Стало жарко, но нужно было бежать. На стенах прогуливалось еще четыре охранника. Но с сиреной их число быстро может увеличиться. С западной стороны у Элли есть прикрытие от снайперов. Для нее это должно быть легкой прогулкой. Мне же расчищать путь придется самому. С этими мыслями я побежал. Впереди доносились непрекращающиеся звуки стрельбы и крики. Ева прислала точное время отключения турелей близнецами, и я поставил таймер. Осталось 8 минут. Половину пути я преодолел без охраны. Видимо, мобилизуются они к прорванным воротам. Пробегая все дальше и дальше по стене, я думал о том, насколько удобно иметь сильных союзников, на которых можно положиться. И тут впереди я заметил силуэт. Первая цель. он мой услышать не мог, как и заметить по радару. Поэтому беззащитно стоял спиной. Одним движением я перерезал горло мечом бесшумно и быстро. Впереди на пути виднелись еще пять охранников. Они стояли и обстреливали наши штурмовые отряды. Первая пара легла сразу. Попадание мечом в сердце или мозг – смертельный крит для простых НПС этого уровня. А элитников на стенах не было. По крайней мере, не с моей стороны. Третий солдат, почувствовав опасность, замахнулся на меня прикладом автомата, Но я нырнул и увернулся, обезглавив ублюдка по ходу движения. Четвертый достал пистолет, но из-за очень близкой дистанции и моей скорости выстрелить он не успел. Я выбил пистолет рукояткой меча и ногой столкнул противника со стены. Остался последний. Пока я расправлялся с его друзьями, солдат успел навести на меня автомат и нажать на курок. Я инстинктивно прикрыл голову рукой. Места для маневра на стене было не очень много, но выстрелов не последовало. Аккурат перед моим нападением боец истратил все патроны в магазине. И осознав это, растерянный охранник дернулся за пистолетом на поясе. Но не успел и лишился руки, а следом и головы. Справился с отрядом охраны без потери хитпоинтов. Отлично. В запасе еще две минуты. Я побежал дальше по стене и отсюда уже видел турель. Времени оставалось достаточно. Для прыжка на башню со стены требовалась скорость 32. Мне хватало с запасом. Я запрыгнул и спешно установил взрывчатку. Слез обратно на стену и активировал детонатор. Теперь уже синхронизация не нужна. Главное взорвать, пока турели не перезапустились. Яркую вспышку света внизу встретили громогласным кличем прорывающиеся игроки. Там вовсю шло жаркое сражение. Бас и Арон шли в первых рядах и вели за собой остальных. Им вполне успешно удавалось оттеснять обороняющихся военных все глубже и глубже. Все шло как надо. Можно даже сказать идеально. Таймер показывал еще 30 секунд. И тут я вспомнил про Элли, и бросил взгляд на противоположную стену. Отсюда ничего не было видно, поэтому я рванул по южной стене, которая разделяла две ближние турели. Сердце ускорилось, вернулось волнение. Со своей-то частью я справился, но юго-западная турель еще цела. Почему? Я хотел было связаться с Евой и спросить, поступали ли данные от Элли, но не стал отвлекаться. «Ева ведь тоже сражается». На бегу я открыл радар на навигаторе. Маркер рыжеволосый был аккурат перед башней. Отлично. В этот момент я как раз добежал до середины стены и остановился у края. Именно тут обрывался пеший путь. Внизу располагались центральные ворота. Точнее то, что от них осталось после взрыва. В целях безопасности прямого соединения между турелями не было. Лишь пропасть шириной более 20 метров. На таймере 10 секунд. Отсюда я заметил Элли. Она была у башни и сейчас закладывала взрывчатку. Добралась с 5% здоровья. Молодцы, снайперы. Я спокойно выдохнул и бросил взгляд на поле боя. Пора подумать, как помочь нашей группе прорваться дальше. Все дальнейшие действия после взрыва турелей оставались на наше усмотрение. Без огнестрела помочь отсюда я не мог, а значит, нужно спуститься. Ну вот где? только я решил побежать по стене назад, чтобы найти точку входа в тыл противника, как услышал выстрел снайперской винтовки. В нашей группе тоже были снайперы, но подобный выстрел я услышал впервые, потому что со слухом в три пункта радиус слышимости весьма посредственный. Но если стреляли не наши, тогда кто? Я машинально дернулся на источник. Исходил он откуда-то из центра периметра? Осознав, что снайпер стрелял не по мне, я повернул голову в сторону Элли и сглотнул ком, застывший в горле. Тело девушки безжизненно лежало в полуметре от турели. В душе сверкнул маленький лучик надежды, что рыжеволосая успела в последний миг перед смертью, но это не так. Турель зашевелилась. По целям на стене установка стрелять не могла, особенности конструкции. Зато в спины нашим отрядам легко. Я заорал в голосовой, что есть сил. «Ева! Юго-западная турель не обезврежена! Элли убили! Предупреди отряды!» Мой дрожащий голос едва скрывал панику. И что делать? Никаких инструкций по такому развитию событий не было, но я рассчитывал услышать про план Б, план Д, уверенные и спокойные приказы Рика, что угодно, но только не то, что сказала Ева. «Бесполезно». Тихо ответила девушка мертвым голосом. «Что за глупости? Должен быть способ». Я оценивающе посмотрел на другую сторону. «На такие дистанции я еще не прыгал, конечно, но все бывает в первый раз. Если мне удастся перелететь эту центральную дыру, я смогу добраться до башни. Смогу». Я стал пятиться назад для разбега. «Бесполезно просить навигатор рассчитать необходимую скорость». Корректно он не посчитает из-за более чем двухкратной разницы в моей характеристике и предполагаемом результате. Еще и займет много времени, а с каждой секундой численность рейда уменьшается. Чем больше я думал, тем сильнее страх начинал окутывать тело. Ведь если не допрыгну, падение с такой высоты в обломки ворот и огонь – это верная смерть. «Ева, предупреди всех. Я взорву эту чертову турель. Дай мне время!» Наигранно самоуверенно заявил я. «Смысла в моем геройстве не будет, если остальные сейчас сложат лапки и умрут». «Каким образом?» «Погоди. Только не говори, что ты хочешь перепрыгнуть центральные ворота. Ты в своем уме? Будь хоть малейший шанс, я бы предупредила заранее. Для прыжка нужна скорость выше сотни». Я не успел расслышать, какая точно нужна скорость, хотя сам по опыту примерно представлял число ⁇ трехзначное ⁇ Я тщетно попытался отбросить страх падения, неудачи, смерти, высоты. Сейчас у меня скорость 42. Подрывком будет 84. С бонусом Марлина и трусливым побегом получится 105. Охренеть. От расчетов стало спокойнее стараюсь задержать это чувство подольше и ору в голосовой. «Предупреди наших!» Отметил в цель военного внизу и активировал трусливый побег, а следом и только откатившийся рывок. «Пора». И я побежал, отгоняя любые лишние мысли. «Пропасть нельзя, перепрыгнуть на 99%, Важна каждая крупица характеристики. Чтобы выжать из скорости максимум, необходимо набрать нужный разгон и оттолкнуться от самой крайней точки поверхности, не миллиметром раньше. Благо я так делал уже тысячи раз и довел до автоматизма. Если все сделал верно и не ошибся, дальше в дело вступает система. На лету время будто замедлилось из-за того, что характеристики искажали законы физики, я успел ощутить состояние полета и спокойствия. Но даже в НМО гравитация неотвратима, и другая сторона стены стремительно начала приближаться. Я отчаянно старался не зажмурить глаза, чтобы контролировать приземление, и едва коснулся ногой стены. Однако до сих пор не понимал, хватило скорости или нет. В прошлых моих экспериментах бывали подобные пограничные моменты, Когда в этот тянущийся целую вечность миг система просчитывала все данные и решала, куда направить центр тяжести. Миг неопределенности, за который у меня вся жизнь в инмо пронеслась перед глазами, тянулся целую вечность. Центр тяжести сместился вперед. И я упал на живот, пару раз неуклюже перекатился, отчаянно пытаясь погасить инерцию и не улететь со стены. За такую смерть точно бы можно было давать местную премию Дарвина. Экран мигал красным от полученных повреждений, чат разрывался от сообщений и логов. Голосовую связь я отключил до прыжка, чтобы сконцентрироваться. Проморгавшись, порадовался, что не потерял приписку «бессмертный» в своем прозвище и бегло осмотрелся, чтобы оценить обстановку. Турель продолжала безжалостно обстреливать зажатых в тиски союзников. Весь наш отряд лобового прорыва, который насчитывал 50 человек, забился в маленький уголок, укрывшись за мелкие строения и машины. Впереди всех стояли Бас и Арон, и своими телами и бронёй отражали атаки всех военных периметра. Рядом с ними лежали тела уже погибших танков, которые делали до этого то же самое. Все остальные уцелевшие бойцы отряда спрятались от огня Турели и не могли помочь здоровякам, а лишь сидели и ждали, пока Бас и Арон погибнут, и к ним ворвутся сотни солдат, которых до этого удавалось успешно теснить. И удалось бы, если бы не огонь в спину от Турели. Когда Турель запустилась, Арон с Басом быстро сориентировались и смогли оперативно закрыть свои спины транспортникам врага, спрятавшись от прямого огня турели. Но из-за этого они стояли на открытой местности перед сотнями солдат. И спасала их от смерти сейчас только потрепанная броня Аполлон. Как только турель переключалась на огонь по транспортнику, чтобы дотянуться до спрятавшихся танков, кто-то из уцелевших по команде выбегал из укрытия и жертвовал своей жизнью, чтобы временно перевести огонь турели на себя и не дать разрушить транспортник. Каждый такой маневр давал секунд 10. Бойцы не сдались и сражались до последнего. Счет шел на секунды, и я бежал до башни так быстро, как только мог. Не церемонясь, прыгнул на башню и оказался около активно стреляющей установки. Меня она игнорировала. Подбежал ближе и увидел установленную взрывчатку в разодранной приборной панели. Детонатор лежал рядом на месте смерти Элли. Она не успела нажать кнопку или побоялась подорвать себя. Неважно. Я схватил детонатор и прыгнул вниз. Не дожидаясь приземления, нажал на кнопку. За спиной раздался мощный взрыв. Меня тут же обдал обжигающей взрывной волной и отбросило на несколько метров. Едва убедившись, что выжил, услышал внизу громкие радостные вопли. Положение внизу резко стабилизировалось. «Ева, как у вас?» Прохрипел я в микрофон, осматривая ожоги и вынимая осколки, которые вызывали эффекты кровотечения. «Срань! Так я и оставшиеся 10% могу потерять!» «Юху! Офигенно тяжело! Но теперь прорвемся! Как ты это сделал?» Радостным воплем ответила девушка. «А ты не видела?» – усомнился я. «Видела. Но я до сих пор не понимаю, как тебе удалось?» Бас передал спасибо, теперь они справятся. Потери, конечно, сильнее, чем ожидалось, но расклад хороший. Можешь разобраться со снайпером. Он на крыше здания у твоей части стены и не пропускает мой отряд дальше, а наши снайперы его не видят. «Уже бегу», — весело ответил я и выключил связь. «Успеем еще поболтать». Я не стал терять времени и побежал по западной стене. По той, за которую отвечала Элли. Внизу справа от меня продолжалось ожесточенное сражение. А и Бас, как ни в чем не бывало, продолжали вести отряды за собой и продавливать оборону противника. Страшные ребята. Мои мысли прервал неожиданный взрыв, донесшийся откуда-то снизу. Странно, ведь по нашим данным там не было ничего взрывоопасного, а вооружение солдаты наших отрядов не имелось ничего настолько мощного. Я машинально остановился и посмотрел вниз. Отсюда я уже видел спину снайпера. Он лежал на крыше одной из построек и наказывал отряд Евы за мельчайшую ошибку. Тут не очень высоко. Если упаду на ноги, а не на спину, то выживу. Источник взрыва я еще не видел. Обзор закрывал едкий черный дым. Поэтому я перевел взгляд обратно на снайпера, достал меч и прыгнул на крышу. При приземлении мне с трудом удалось удержаться на ногах. все таки высоковато оказалось. Снялось 3% здоровья, и сенсоры не смогли подавить шум. От неожиданного звука сзади снайпер развернулся ко мне, однако сделать уже ничего не успел. Один взмах персоналкой, и голова отлетела в сторону. Я едва успел увернуться от фонтана крови. «Так, что теперь?» Силы, чтобы взять его винтовку, мне не хватит. Прыгать вниз с 7% самоубийство. Вдруг здание пошатнулось. Что, землетрясение? Подо мной раздался резкий глухой звук, а следом я услышал очередь пулемета. Спешно подбежал к краю здания и посмотрел вниз в поисках источника шума. Тело буквально оцепенело. Такого я еще в инмо не видел, и не только я. Самым близким аналогом был Страж Мэри, но у того были человеческие пропорции, хоть и удвоенные в размерах. А сейчас передо мной стоял полноценный боевой мех с турельной установкой на корпусе. Четырехметровый массивный робот с грохотом выбрался из ангара и встал в полный рост. На округлой верхушке, больше напоминающей голову Чужого из старого хоррора, красовались три знакомых датчика – Один в один такие же, как на системе автоматического наведения турелей. Наши снайперы со своих позиций не видели этого робота, но его заметил наземный отряд, как раз тот, который прорывался в тылу, отряд Евы. Именно их не пропускал снайпер. Если им удастся пройти сейчас эту точку, то весь отряд окажется прямо за спиной основных сил противника, и результат квеста будет предрешен. По данным навигатора военных осталось всего около сотни. Ева шла первой в отряде и сразу заметила здоровенную махину, как только вышла из-за угла. Робот с небольшим промедлением пустил в здание пулеметную очередь, но девушка успела среагировать и нырнуть обратно. «Всё, что я мог отсюда, это беспомощно наблюдать за происходящим». Ева не сдалась даже перед инопланетным лицом боевого меха. Она и еще пара игроков проскочили за соседнее здание, воспользовавшись задержкой перед стрельбой у робота, которую девушка заметила, когда вышла в первый раз. Пять человек, которых Ева протянула за здание, обошли четырёхметровую машину убийства и открыли огонь со стороны. Как только робот начинал разворачиваться к ним, ребята прятались и стрелять начинали те, кто остались за изначальным зданием. Но все это было бесполезно. Защитное силовое поле не пропускало вообще ни единого выстрела. Весь отряд Евы имел уклон в скорость. Им тупо не хватало боевой мощи, чтобы нанести хоть какой-нибудь вред меху. а Обойти мимо не получалось. Робот, на удивление, резво разворачивался и быстро калибровал точность. Но даже если каким-то чудом и удастся пройти мимо него и попасть в тыл врагу, мех ведь пойдет следом. И под перекрёстным огнём будут уже игроки. Я слышал обрывистые команды Евы, которые она раздавала своему отряду. Кажется, они искали место, куда робота можно поманить за собой и оттащить подальше от основных штурмовых групп, от которых осталось всего десяток бойцов. Я понимал, что это всё тщетные усилие. Даже если увести меха в сторону, штурм просто захлебнётся без поддержки отряда Евы. Потери от турели были слишком велики, и даже влившаяся к ним на помощь через пробитые ворота группа Рика не сможет продавить окопавшиеся в обороне силы врага. Только удар в тыл. Учитывая, как умно работала система турели и как реалистичны поведение бойцов, я ничуть не сомневался, что робот не будет долго играть с отрядом Евы, а просто пойдет напрямую на одну часть и убьет или, что еще хуже, просто пойдет на помощь своим бойцам, не оставив жалким остаткам групп Арона и Баса ни единого шанса. Но что я мог сделать? Улицы слишком широкие. Я не уйду от его пулеметов. Хоть одна пуля да зацепит, и конец. Да и откуда мне знать, что он пойдет за мной? Безоружным и неопасным? Вот если бы у меня была сила взять винтовку и прострелить ему уязвимое место. А ведь точно. Только ко мне он стоит спиной, и ее не укрывает силовое поле. У Меха должно быть уязвимое место. Я спешно послал запрос навигатору на анализ объекта, и, к моему удивлению, ответ получил мгновенно. Он заранее начал сканировать. Умнее чертяка. Надо будет проверить, влияет ли мой показатель интеллекта на его работу. Анализ объекта завершен, найдена уязвимая точка. Точкой, которую навигатор любезно подсветил маркером, оказалась маленькая коробочка 10 на 10 сантиметров, которая крепилась на затылке огромной овальной башки меха. Воздействием мечом хватит?» – уточнил я. «Стрелять мне все равно было нечего. При точном попадании объект будет уничтожен. Всего-то». Нужно прыгнуть на робота, пока он еще подо мной, и вонзить ему персоналку в уязвимую точку. Я уже слышал крик Евы, которая отчаянно пыталась придумать роботу противодействие и пробовала различные стратегии. То, насколько целеустремленными и непоколебимыми оказались члены пятерки в бою, впечатляло. Ева не сдавалась даже несмотря на то, что потеряла уже половину своего отряда, а никакого урона роботу не нанесла. Руки немного тряслись. Я не знал, выживу или нет от такого прыжка. А если мех завалится на бок и придавит меня всем весом? Или я просто умру от удара о его корпус? Плевать. Шанс его убить есть только у меня. С последствиями разберется, как обычно, Ян из будущего. Люблю этого парня. На него всегда можно положиться и перевалить сложные дела. Не то, что этот Ян из прошлого только и делает, что бесконечно доставляет проблемы. И вот произошло то, чего я ждал. Робот двинулся на Еву. Удивительно, что он вообще так долго просто стрелял с места. Или он был так спокоен только потому, что не получал никаких повреждений? Сейчас или никогда? Я взял небольшой разбег и сиганул вниз. Я не знал, убьет ли меня столкновение с корпусом робота, Поэтому вытянул руки вперед, чтобы сначала вонзить меч в уязвимую точку, а уже потом узнать, выживу ли я после такого тесного контакта. В момент прыжка я успел задать вопрос навигатору, который у меня внезапно всплыл в голове: А что это за квадратик 10 на 10? И я до сих пор не знаю, нашел бы я смелость прыгнуть или нет, услышь я ответ до прыжка. Модуль, отвечающий за самоликвидацию взрывом.